Глава 20. Джустин пытается встать. Это нелегко, когда твои внутренности взбиты как сливки, лёгкие наполнены кислотой, а пол под ногами ходит ходуном, как палуба корабля во время шторма. Вдобавок на лице у тебя маска из раскалённого железа, туго облегающая череп. Вещи водят безумный хоровод вокруг неё, не утверждая себя объяснениями. Из груди вырывается приглушённый крик. Она практически ослепла, когда колдол обдал её струёй слезоточивого газа, и хотя первый порыв слёз вымыл большую часть перца из глаз, они остаются опухшими. Размытые фигуры врезаются друг в друга, как обломки во время наводнения. Она яростно моргает, пытаясь выжать ещё немного влаги из своих высохших слезных каналов. Две фигуры приобретают очертания. Одна из них с целкрик лежащая рядом с ней на полу, её ноги отбивают бешеную чечётку. Другая, голодная, сидящая на ней верхом и жадно поедающая её розовые кишки. Голодных становится всё больше, и сел крик за ними уже не видать. Она горшок мёда для разлагающихся пчёл. Последнее, что видит Джостин это её лицо полное отчаяния. Мелони, думает Джостин, где Мелони? Лаборатория превратилась в море карабкающихся и цепляющихся тел. Джустин отползает от кровавого пиршества и чуть не упирается спиной в других голодных. У окна Кэролайн Колдуэлл с беззвучной яростью борется за свою жизнь. Двое голодных, перевалившихся через подоконник, ползут по нему, оставляя свои внутренности на острой раме разбитого стекла. Их челюсти работают как заправский экскаватор. Колдуэлл положил руки им на головы, как будто благословляя, но на самом деле со всей силы стараясь оттолкнуть их от себя. Дюйм за дюймом она проигрывает эту битву. Джустин находит огнетушитель там же, где выронила его. Ярко-красный цвет действует на нее как более утоляющий от белых и серых тонов лабораторий. Она поднимает его, как древний норвежский молот, и с размаху опускает на макушку одному из голодных. Металл с лязгом теснит разлагающуюся плоть. Голова голодного отлетает в сторону, шея начисто срублена. Но он по инерции продолжает тянуться к Колдуэл, хотя её правая рука теперь свободна, потому как его челюсти не представляют большой угрозы. С силой и отчаянием Колдуэл тянется свободной рукой к острому треугольнику из стекла, оставшемуся в оконной раме, и старается вытащить его. Она режет свою руку всё глубже с каждым ударом по лицу голодного. Джустин оставляет её наедине с голодным. Теперь окно как раз напротив, и ей наконец удаётся сориентироваться. Она поворачивается к операционному столу. Удивительно, но путь до него чист. Большинство голодных борются за клочки джинсы, окрек стоя на коленях мордами в корыта. Операционный стол пуст. Кожаные ремни, которыми была связана Мелони, Все переразрезаны и беспомощно свисают по бокам. Скальпель, что Колдол положила прежде чем использовать перцовый баллончик, был отброшен к верхней части стола. Джустин нервно оглянулась по сторонам. Она издала звук, похожий на стон, но он затерялся в громком чавканье, исходившем от банкета монстров. Хаос в комнате внезапно обрёл структуру. Сел крик, источник праздника Колдуэл продолжает наносить режущие удары по лицу и телу голодного, слепо пытающегося добраться до неё, пока он наконец не отпадёт, полностью очищенный от кожуры. Мелани нет. Колдуэл теперь освободилась и начала собирать заметки и другие документы кровавленными непослушными руками, пытаясь забрать все результаты своих трудов, но их слишком много. Не удержав очередную папку, весь каскад с грохотом падает на пол. Этот звук отрывает голодных от тсёкрик. Они синхронно вскидывают головы и оглядываются налево, затем направо. Колдула опускается на одно колено, поднимая упавшее сокровище. Джостин хватает её за воротник и рывком поднимает. "Бежим!" кричит она, или пытается кричать. Часть слезоточивого газа попала ей в рот, поэтому язык сейчас в 3 раза больше, чем обычно. Она говорит как Чарльз Лоутон в Горбуне из Нотр-Дама. Плевать. Она тащит Колдог к двери, как мать своё прямое дитя, потому что голодные уже оторвались от того, что осталось от доктора Сэлкриг, и теперь хотят добраться до нового источника пищи. Джустин захлопывает дверь перед их носом. Она не заблокирована, но это мелочи. Голодные ладят с замками не лучше, чем дикие собаки. Двери содрогаются от их нападок, но не открываются. Женщины попали в короткий коридор с душевой кабиной в другом конце. Джостин направляется к распахнутым дверям, она их оставила так, когда обежала в лабораторию, но замедляется и останавливается на полпути. Между этим блоком и ангаром для транспорта идёт перестрелка. Мужчины, которые ныряют за укрытие и ведут стрельбу, это не люди Паркса. Те одеты в хаки, которые она всегда ненавидела. Это дикари в разноцветной одежде, с чёрными волосами, покрытыми дёгтем, и мачете, заправленными за пояс. Йонгеры, пока жустим продолжают с удивлением смотреть за происходящим, двое мужчин взлетают на воздух, переворачиваясь с огромной скоростью. Вспышка и грохот от взрыва гранаты доносятся спустя полсекунды, а за ними и перистальтическая дрожь ударные волны. Колдуэл показывает на другую дверь. А может и говорить что-то, Джустин не знает. Звон в ушах не оставляет места никаким другим звукам. Дверь закрыта. Кровь долроится в карманах, оставляя тёмно-красные лени на белом халате, напоминающие кривые безье. Джустин видит, что её руки в очень плохом состоянии. Куски кожи болтаются по краям глубоких разрезов. Эими местами она сжимала осколок стекла, нанося удары по голодному. Карман за карманом. Ключи, они где нет? Она рывком расстёгивает халат и ощупывает карманы брюк. Есть. Она открывает дверь, и они оказываются в кладовой, заполненной десятком отполированных блоков из стали. Это убежище. Это ловушка. Как только Колдол закрывает дверь, Джустин понимает, что не может оставаться здесь. Мэла не бродит где-то снаружи, как красная шапочка в глубоких и тёмных лесах, в окружении мужчин, которые стреляют из автоматического оружия. Джестин должна найти её, то есть она должна выйти отсюда. Коулдуэл прислоняется к концу стеллажа, отступив вглубь помещения, как будто там намного лучше, чем у двери. Джестин не обращает на неё внимания и просматривает кладовку. Тут нет других дверей, но есть окно почти у потолка. Оно выходит к забору, а это дальше всего от боевых действий. Отсюда она могла бы добежать до учебного блока куда Мэлони по идее направилась, если только смогла разыскать обратную дорогу. Джустин начинает очищать ближайший стеллаж, скидывая коробки, бутылки, мешки хирургической марли и бумажные полотенца с полок на пол. Колдвелл молча наблюдает, как она тащит стеллаж к окну, чтобы использовать его в качестве лестницы. "Они убьют тебя", говорит она. "Так тащити здесь", рычит Джустин через плечо. Но когда она начинает подниматься, Колдо придерживает блок о кровавленными руками, а затем карабкается за ней, тихо вздыхая каждый раз, когда приходится хвататься за холодный металл. Окно закрыто нащелкнулдо. Джостин тянет её на себя и приоткрывает наддюм. Снаружи участок некошенной травы. Крики и выстрелы заглушают расстояние. Она распахивает окно, протискивается в него и приземляется на траву. Утренняя роса ещё не испарилась. И холод обжигает лодыжки. Неожиданность этого ощущения сравнима с телеграммой из другого конца света. У Колдуэлл больше проблем с окном, потому что она старается не использовать раненные руки. В итоге, не удержав равновесия, она тяжело падает, распростравшись по траве. Джастин помогает ей подняться, но не слишком любезно. Из-за угла они видят учебный блок и казармы, расположенные на другой стороне плаца. Везде голодные разбитые на небольшие и плотно сбитые группы. Джустин сначала кажется, что они носятся где им вздумается, но потом она видит юнкеров-пастухов в странной броне, которые управляют группами с помощью копий электрошоковых пистолетов и хорошего старомодного огня. Она отмечает, что юнкеры все обмазаны дёгтем. Не только волосы, но и руки, и ноги, и бронежилеты. Эффект, по идее, должен быть таким же, как и от Z-блокатора — Маскировка запаха пота для того, чтобы голодный никак не реагировал на вас. Но больше всего она поражена другим. Голодные как биологическое оружие. Победим мы или проиграем, база уже прекратила своё существование. Я хочу попытаться добраться до учебного блока, говорит она Колдел. Пережди пару секунд и беги к забору, может, хоть часть из них не погонится. Учебный блок находится под землёй, огрызается Колдел. Туда идёт только одна лестница, вы будете в ловушке. Какая не замечательная пара учёных, собирают известные факты и делают логические выводы. Рассудительный ум не перестаёт работать перед лицом этого ужасного кошмара к грёбаного. Джустин не отвечает. Она просто бежит. Построив курс, она держится его на ходу, сшибая двух голодных. Её цель казарма Ёнкеры, которые пошли их, слишком заняты, чтобы отвлекаться на неё. Их товарищи, следующие позади, попадают под перекрёстный огонь. Люди Паркса используют местность, превращая открытое пространство между деревянными домиками в кровавую бойню. Джостин пытается увернуться от трёх солдат, которые бегут прямо к ней с винтовками наперевес, но натыкается на очередную группу голодных. Она старательно маневрирует между опасностями, Но за очередным углом натыкается на дюжину мужчин с торчащими волосами, с ног до головы вымазанными дёгтем, ещё не засохшим, отстреливающихся за опрокинутыми мусорными контейнерами. Йонкеры разворачиваются и видят её. Большинство тут же разворачивается обратно и продолжает стрелять, но двое встают и идут к ней. Один достает из ноженки нжал и взвешивает его в руке. Другой просто направляет на неё пистолет. Джостин замирает. Нет смысла бежать, подставляя спину. Она пытается придумать, что сказать, но её мозг переполняет холодная пустота. Человек с ножом бьёт её по ногам, и она падает. Схватив рукав рубашки, он приподнимает её и показывает второму, как будто она подарок. "Сделай это", говорит он. Джостин поднимает голову. Обычно это плохая идея устанавливать зрительный контакт с диким животным. Но если всё равно умирать, она хочет напоследок сказать ему всё, что думает. А если будет время, то со всеми подробностями. Она встречает его взгляд человека с пистолетом и понимает, безумно удивivвшись, насколько он молод, ещё подросток, наверное. Он переводит пистолет с её головы на грудь, видимо, не хочет, чтобы его всю жизнь в снах преследовала картина продырявленной головы незнакомой женщины. Всё это напоминает некий ритуал. Старик держит её и ждёт, пока другой не убьёт её. Этот обряд, вероятно, соединяет отца и сына. Юноша старается взять себя в руки, а потом пропадает. Его сбили с ног что-то тёмное и невероятно быстрое накинулось на него и повалило. Он корчится на асфальте, борясь с врагом, который, несмотря на свои крошечные размеры, обладает невероятной ловкостью и силой. Это Мелони. И она не берёт пленных. Человек, скорее мальчик, издаёт крик, который тонет в жидком бульканье, как только её челюсти смыкаются у него на горле.